Глава вторая. «До вертолета 18 минут!» — крикнул лейтенант. «Одна тысяча восемьдесят секунд!» — сказал Колин. В уме он всегда считал быстрее, чем я. С того момента, как обнаружили вирус, до пандемии, охвативший и разрушивший весь мир, времени прошло всего ничего. Люди мерли, как мухи. Сперва из-за болезни, потом из-за нужды, и со временем политические и общественные институты... потерпели крах. Разумеется, жестче всего пандемия обошлась с бедными. Так случается со всеми скверными штуками. Но лишь с началом продовольственного кризиса ситуация изменилась. Если сперва мы как общество пытались бороться, то теперь борьба превратилась в битву имущих и неимущих за ресурсы. Сначала в этой битве участвовали бедняки и богачи, затем бедняки и бедняки, и потом... Соседи всех общественных прослоек и, наконец, врагами стали все, кроме ближайших родственников и самых близких друзей. Продовольственные магазины опустели, а со временем пустыми стали и оружейные магазины, хотя производство пистолетов и винтовок не прекращалось. Органы правопорядка, и так оказавшиеся на грани кризиса, почили в БОЗе. Самые богатые прятались подальше от города, забаррикадировавшись в усадьбах и крепостях, желательно где-нибудь на холме, откуда легче обороняться. Некоторые из богатейших, как, например, Колин Лоуф, предвидевшие катастрофу задолго до пандемии, приняли меры заранее и приобрели частную собственность и острова, способные прокормить себя и охраняемые собственной армией. Удивительно, но вирус помог им победить в борьбе с величайшей угрозой – Бедными и отчаявшимися. Ведь зараза распространялась беспрепятственно там, где плотность населения больше всего, но ни страховок, ни желания соблюдать введенный властями карантин, не имеется. Однако, когда пандемия со временем улеглась и стала менее страшной, чем грабежи, между молотом и наковальней оказались уже другие. Те, кому было что терять, но недостаточно, чтобы защититься. И, потеряв все, многие из них сами стали грабить. Так началась новая пандемия. Бедность, отчаяние, насилие – они тоже заразны. Когда эта пандемия началась, я руководил отделом в телекоммуникационной компании Колина. Вирус пришел с востока, с другого конца страны, но сразил нас, не дав нам, большинству, крепкому среднему классу, среагировать. Пятью годами ранее, когда Колин показал мне крысиный остров, крошечный тюремный островок площадью 10 гектаров, расположенный неподалеку от аэропорта, я задразнил его, обозвав пророком апокалипсиса вроде тех чокнутых придурков, которые готовятся к худшему, к тому, что придется остаться совсем одному. В нашей стране таких особенно много. Видимо, это как-то связано с культурой свободы. Ты кузнец своего собственного счастья, тебя никто не остановит, вот только и помогать тебе не станут». Это здравый смысл, ответил тогда он на мой вопрос, не паранойя ли это. Я инженер и программист, среди нас нет истериков, считающих, будто того и гляди, грянет конец света. Мы полагаемся на вероятность того, что случится нечто невероятное, совсем как в нашей работе. Одно известно наверняка, со временем случится все без исключения. Вероятность того, что общество развалится еще при моей жизни, невелика, но и не ничтожна. Если умножить эту вероятность на то, во сколько мне обойдется в денежном эквиваленте и в соотношении с качеством жизни, мы получим сумму, которую я согласен заплатить за страховку. Эта покупка, он обвел рукой убогий каменистый островок с пустынными бетонными зданиями, в свое время построенными для того, чтобы держать убийц в заперти, а не на улице, невысокая плата за то, чтобы крепче спать по ночам. В то время я и не знал, что у него немалые запасы оружия, и что он и все остальные его друзья-директора исправили близорукость при помощи лазерной коррекции зрения не по косметическим соображениям, а потому что найти очки или линзы, когда привычный мир рухнет, будет сложно, и потому что в каменном веке, к которому мы приблизимся, с хорошим зрением выжить проще. Нет причин, по которым готовиться не стоило бы Уилл. Если и не ради себя, то ради семьи. Но я готов не был. Грабежи начались вовсе не тогда, когда власти решили освободить тюрьмы, на самом деле представлявшие собой камеры смертников, где изолироваться было невозможно, и свирепствовал вирус. Освобожденных преступников было недостаточно, чтобы в одиночку стать причиной хаоса. Причиной стало ощущение, которое они принесли с собой. Ощущение, будто власти того и гляди утратят силу, что закон упразднен, что вскоре придется хватать то, до чего дотянешься, пока другие не опередили тебя. Нельзя сказать, что мы не видели или не понимали происходящего. Иррациональным страхом это не назовешь. Мы знали, что главное – оставить позади эту пандемию, которая в некоторые страны уже вернулась, и тогда мы вернемся к нашей обычной жизни. Однако мы также видели, что страх сильнее стадного чувства. Массовой истерии не было, зато чувство меры исчезло. Поэтому люди, каждый по отдельности, делали выбор разумный и правильный лишь для себя и для своих близких, но плачевный для общества. Некоторые стали грабителями и насильниками из-за нужды, а некоторые, как сын Колина Брэд, потому что им так захотелось. Отношения у Брэда Лоуа с отцом сложились непростые. Бред был первенцем, которого Колин видел продолжателем дела всей своей жизни. Однако, чтобы справиться с такой задачей, у Брэда просто-напросто не было данных. Он не обладал ни интеллектом своего отца, ни его трудоспособностью, ему недоставало отцовской прозорливости и желания изменить мир. Не имел он и оптимизма Колина вместе со способностью заражать своим энтузиазмом других. А вот что Бред и впрямь унаследовал сполна, Так это отцовский эгоизм, порой безмерный, и склонность закрывать глаза на интересы остальных при необходимости достичь желаемого. Например, отцовские деньги шли в карман тренеру, и Бред получал место в школьной футбольной команде, а кто-то более талантливый оставался ни с чем. Или Брэд уговаривал отца отстегнуть ему деньжат, потому что он, мол, с друзьями запустил программу помощи малообеспеченным студентам, Но впоследствии выяснялось, что деньги ушли на наркоту, телочек и экстравагантные вечеринки на съемной вилле неподалеку от университета. И только когда ректор связался с Колином и сообщил, что Бред угрожает ему физической расправой, потому что подделал экзаменационные документы, хотя даже не явился на экзамен, только тогда Колин забрал сына из колледжа. вернувшийся тем летом домой бред выглядел полным неудачником и я не удержался от жалости наши семьи отдыхали тогда вместе в огромном двухэтажном коттедже в горах мы много лет скидывались на аренду но теперь колин просто взял и купил этот дом у отца с сыном не ладилось и от этого нам всем остальным общаться с бредом было еще сложнее ведь бред тоже мальчик не бесчувственный, скорее наоборот чувства у него зашкаливают Своего отца он любил, восхищался им. Так оно было всегда, и в этом никто не сомневался. Даже отцовская любовь к сыну была менее очевидной, и теперь отчаяние Брэда сменялось гневом, равнодушие, злостью, направленной на любого, кто отказывался выполнять его волю, будь то родственники нашей семья или обслуживающий персонал. И в тот момент в Бреде я разглядел другого Колина. человека, выходящего на сцену, когда у Колина не получалось убедить кого-нибудь лишь при помощи своего предательского энтузиазма и ума опасного Колина, способного с потрохами купить маленькое конкурентное предприятие, ликвидировать его и отправить всех бывших сотрудников прямиком на биржу труда. Пару раз я разрушил планы Колина, подведя под это юридическое обоснование, и он так разозлился, что, это я точно знаю, чуть было меня не уволил. Мне это известно, потому что я с детства помню, как темнел его взгляд, когда у Колина не получалось осуществить задуманное. Пока у него не получалось осуществить задуманное. И, по-моему, до Бреда дошло, что если не держать себя в узде и прибегать к насилию, угрозам и грубой силе, то добьешься всего, чего хочешь». Именно так он заставил братьев Винстон из соседского коттеджа поджечь старый гараж Фергюсонов, потому что, согласно показаниям, которые братья дали позже в полиции, не пойди они у него на поводу, и, как сказал Бред, он дождется, когда они уснут, и подожжет коттедж Винстонов. Свои сильные чувства Бред также продемонстрировал, безнадежно пытаясь ухаживать за моей дочерью Эми. Он был влюблен в нее с раннего детства. Но если обычно детская влюбленность с возрастом благополучно затухает, то у Брэда она, похоже, лишь крепла с каждой их новой летней встречей. Разумеется, этому, скорее всего, способствовала расцветающая год от года красота Эмми, однако, наверное, тот факт, что взаимности Брэд не видел, а ее неоднократные отказы только раззадоривали его. потому что Бред, совершенно очевидно, считал, будто имеет на нее право. Однажды ночью меня разбудил голос Брэда. Стоя в коридоре возле комнаты Эми, Бред требовал, чтобы моя дочь впустила его, но она, похоже, вновь его отвергла, и тогда он сказал, «Это наш коттедж, здесь все мое, поэтому давай открывай, иначе вышвырнем вас отсюда, а папашу твоего уволят». Колину я об этом так и не рассказал. От несчастной любви я и сам немало нелепостей натворил, и к тому же я подозревал, что Колин накажет сына излишне жестоко, показывая нам, насколько нетерпим к подобным выходкам. Поэтому последней каплей, переполнившей чашу терпения Колина, стали не угрозы в адрес Эми, а поджог гаража. После того, как Брэда приговорили к условному сроку и выпустили на свободу, а мистер Фергюсон положил в карман кругленькую сумму для покрытия понесенных убытков, Колин поместил сына под домашний арест. Через два дня Бред сел на мотоцикл, который ему подарили на 18-летие, и скрылся из города. С собой он прихватил стопку банкнот из отцовского сейфа и ключи от квартиры в даунтауне. «По крайней мере, я знаю, где он», — вздохнул как-то за завтраком Колин. Спустя три месяца Колин рассказал мне, что с ним связались полицейские. В одном из многочисленных даунтаунских пожаров квартира сгорела дотла, тел не найдено, однако и Брэда тоже отыскать не удалось. Колин объявил Брэда в розыск и надавил на полицейских, требуя продолжать поиски, но полицейские в те времена уже расследовали лишь наиболее серьезные дела – убийства, поджоги и уличное насилие. С восточного побережья сообщалось, будто в некоторых городах полицейские забаррикадировались в участках, потому что вооруженные группировки только и мечтали туда добраться, ведь в участках хранилось немало оружия. Еще ходили слухи, что в отдельных штатах полицейские просто-напросто прекратили ходить на работу и вместо этого, чтобы выжить, сами организовали разбойничьи шайки. Когда правительство наконец ввело во всей стране режим чрезвычайного положения и Коллин с женой и Бет перебрались в бывшую тюрьму на Крысином острове, Колин рассказал, что он по своим каналам узнал кое-что о Брэдди. Сын Колина Лоуа стал лидером преступной группировки, называвшей себя Хаос. «Зачем ему кого-то грабить?» — сокрушался Колин. «Попросил бы у меня и получил все, что душа пожелает». «Может, его душа как раз этого и желает?» — предположил я. «Показать тебе, что он и сам справится, что не просто способен выжить в такую эпоху без твоей помощи, но и победит тебя». «Станет во главе, сравняется с тобой». «Хм». Колин посмотрел на меня. «То есть, по-твоему, это не от того, что ему все это нравится?» «Что именно нравится?» «Хаос. Грабить, разрушать». «Не знаю», — ответил я. «Я говорил правду. Мир вокруг рушился, а мы с Хейди и Эмми пытались вести обычную жизнь в даунтауне». Мы с Хейди познакомились, когда учились на юридическом, и все сразу завертелось. Нам понадобилось два вечера, чтобы понять, что мы созданы друг для друга, и два года, чтобы удостовериться, что мы не ошиблись. Так что раздумывали мы недолго. Мы поженились, и через три года на свет появилась Эмми. Нам хотелось и еще детей, но прошло четырнадцать лет, прежде чем родился Кроха Сэм, скоро ему четыре. Когда на планете свирепствовал вирус, и в городе объявили режим изоляции, компания, где работала Хейди, обанкротилась, и Хейди поняла, что работу найти будет сложно. Безработица подскочила с 5 до 30%, а экономический кризис достиг того состояния, которое знатоки называют «критической массой». Иначе говоря, нисходящая спираль стала раскручивать сама себя. Потом, после пандемии, когда люди снова смогли общаться, не боясь заразы, Хейди открыла адвокатскую практику для малоимущих. Работала она, сидя дома на кухне, оплатили ей, разумеется, лишь время от времени. К счастью, деньги для нашей семьи не представляли особой проблемы. Когда правление Лоуф Инк прямо перед пандемией согласилось продать компанию крупнейшему в стране телекоммуникационному концерну, это означало, что ни мне, ни остальным акционерам остаток жизни вообще работать не потребуется. Я уволился и и несколько недель прикидывал, как мне дальше распорядиться собственной жизнью. За это время успела разразиться пандемия, решившая все не только за меня, но и за всех остальных на этой планете. Поэтому я совершил самый осмысленный поступок из всех на тот момент возможных. Стал помогать Хейди оказывать помощь другим. С того дня у нас в доме не только кухня, но и гостиная с библиотекой превратились в нечто вроде кризисного центра для отверженных душ с причудливыми судьбами. Но потом правовая система тоже затрещала по швам. Хотя правительство, парламент и суды в какой-то степени продолжали свое существование, теперь все стало вопросом времени. Надолго ли у полиции хватит сил защищать закон и порядок, судебной системе обеспечивать охрану и проживание заключенных, даже армия, сколько еще она сможет нас защищать? Парламент предоставил военной элите расширенные полномочия для защиты права собственности или, по крайней мере, государственной собственности, и в другое время этот шаг мог бы подтолкнуть группу военных лидеров к захвату власти. Как ни крути, но хунта, если исследовать общественной философии Левиафана, лучше анархии, однако и этого не произошло. Вместо этого солдаты и офицеры стали наемными охранниками богачей, начав зарабатывать в пятеро больше против того, что получали на профессиональной военной службе. А мы, те, кто к богачам не относился, принялись готовиться защищать то, что принадлежит нам, то, что, по нашему мнению, нам принадлежало. Готовиться к худшему. Однако пережить случившееся никакая подготовка не помогла бы. И вот я стоял на вершине небоскреба и, прислушиваясь к гулу вертолета, чувствовал во рту вкус веревки. В носу свербело от запаха бензина, в ушах звенели крики тех, кого я любил, а тело сковывало предчувствие того, что я потеряю все, все до последнего. «Шестнадцать минут!» — крикнул лейтенант. Мы с Колином подошли к краю крыши и посмотрели на темные улицы. Я по-прежнему слышал рев одинокого мотоцикла. Всего месяц назад город наводнили банды байкеров, однако бензин кончился, поэтому теперь грабить сподручнее на своих двоих. «Значит, по-твоему, юстиция не умерла? Просто у нее небольшая дырка во лбу, да?» — спросил Колин. Я взглянул на него. За ходом мысли Колина трудно угнаться, но мы познакомились еще в начальной школе, и с тех пор я успел научиться угадывать ассоциативные связи у него в голове. Он слышит рев мотоцикла, вспоминает своего сына Бреда и банду Хаос. Они носят мотоциклетные шлемы, на которых намалевана богиня правосудия Юстиция, та самая, что стоит с завязанными глазами, а в руках держит весы. Вот только у их богини во лбу здоровенная кровавая дырка от пули. «Она ударилась головой и потеряла сознание», — сказал я. «Но мне кажется, правовое государство пока еще способно подняться». А я всегда считал это наивным, знал, что рано или поздно все станет как сейчас и положиться можно будет лишь на самых близких. И кто из нас оказался прав? А, Уилл? Люди будут бороться с твоей энтропией, Колин. Люди ищут где лучше. Им нужно цивилизованное общество. Им нужна власть закона. Если людям что и нужно, так это месть за пережитую несправедливость. Для этого и существовало правовое государство. А когда правовое государство с этой работой не справляется, люди берут дело в свои руки. Вспомни историю, Уилл. Кровная месть, вендетта, когда сыновья и братья мстят за своих отцов и братьев. Оттуда мы вышли и туда возвращаемся. Потому что это затрагивает наши чувства. Уж так мы, люди, устроены. Даже ты, Уилл. «Я тебя услышал, но не соглашусь. Для меня разум и гуманизм выше желания отомстить». «Да ни хрена подобного. Притворяешься ты хорошо, но я-то понимаю, какие чувства тебя раздирают. И тебе не хуже моего известно, что чувства всегда, всегда побеждают разум». Вместо ответа я посмотрел вниз на улицу, по которой мчался мотоцикл. Рев стих, однако огонек по-прежнему мерцал в темноте, и я надеялся, что это тот же самый мотоцикл. «Сейчас нам нужен свет, а еще нужна надежда. Потому что он прав». Колин всегда прав.